Всем привет! Какой ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого? Ответ сегодня в августовском выпуске подкаста Link Me Up. В гостях сегодня Дмитрий Молдаванов, технический директор компании Вас Experts. Привет, Дмитрий. Приветствую. Меня уже представили, да? И собственно говоря, наверное, надо стоит рассказать немножко, как мы познакомились. С Антоном мы познакомились на встрече на Биринге, который проводила компания. А, как его называть-то? Комфортел. Комфортел. Комфортел. У меня уже у нас просто 200 компаний, наших клиентов, да, и у меня из-за этого в голове уже кто нет. Вот, Comfortel, который является тоже нашим клиентом. Мы являлись спонсором этого биринга. И там мы познакомились, выпили пиво, а потом обнаружилось, что оказывается мы договорились о записи подкаста. И вот сегодня ты об этом вспомнил. Нет, не сегодня. Потом я поехал отдыхать на юг, и там, купаясь в теплом море, вдруг раздается звонок, и Антон мне говорит, что у меня в августе будет запись. Я, естественно, соглашаюсь, потому что там, это кажется, далеко, нереально, не скоро. Потом выясняется, что когда я приезжаю, вот она как раз тут и пришла. Поэтому отказываться нельзя. Да, уже поздно. Да, уже поздно. Поэтому давайте поговорим да. о той теме, которой занимается наша компания плотно. Да. А Тема выпуска сегодня DPI, его реализации и применения. И вот о всем об этом мы поговорим в следующие два часа. Но сначала у нас есть такие стандартные наборы вещей, которые мы должны проговорить. И сразу после этого слово тебе расскажешь немного о компании и потом о самой технологии. Хорошо? Да. А сегодня мы открываем рубрику «Этот день в истории». 14 августа 1980 года родился на свет видный человек современности, известный директор Дмитрий Петров. В связи с этим событием, я поздравляет его с этим счастливым праздником, и в лице Антона Клочкова дарят горшочек меда, зеленый шарик и кружку. Ура! Ура! Ура, товарищи! Ну и раз уж на то пошло, то в августе празднуют день рождения и двое других замечательных людей, это наша Наташа и ваш Марат. И на этом я передаю слово Наташе, чтобы она от души поблагодарила наших Very Important Patreons. Я от души благодарю э, Михаила Соколова и представителя под названием Sweat Я извиняюсь, если неправильно прочитала ник. Спасибо вам большое, что поддерживаете. Помимо этих двух товарищей к нам еще присоединился некий Андрей и Данила Королев, за что им тоже большое спасибо. А вообще мы тут посидели, почесались и приняли управленческое решение, что если раньше мы всех зазывали на ужин к Наташе, а теперь это делать нельзя, но святое место пусто не бывает. И с другой стороны, нас все постоянно спрашивают, а когда же будет биринг в моем городе? И вот мы посидели, так подумали и решили, что раз у нас команда-то распределенная, так давайте делать эти биринги сами. И позагибав пальчики, получается, что если мы собираем примерно 300 долларов на эту благую цель, то мы можем запросто пойти и все это за вас организовать и позвать. Это я к тому, что мы как бы решили открыть новую цель на Патреоне. Ну, если есть у вас желание стать спонсором сбора сетевиков в вашем городе, есть теперь люди, которые за вас это готовы сделать. Ну, ура, наверное. Просто так неожиданно было слышать, что мы все это обсудили. Пить надо меньше. Ну, собственно, все объявил Александр. Теперь новости. Новости. Ну, и из новостей сегодня. Во-первых, открытое акционерное общество «Безопасная информационная зона», обеспечивающая кибербезопасность работы сервисов Сбербанка, вскоре сможет получить полномочия разделегировать домены в зонах РУ и РФ без получения разрешения суда, если выявить, что через эти сайты осуществляется кража паролей или денег. Собственно, почему они могут теперь это делать? Потому что с марта 2016 года компания Bizon обеспечивает анализ киберугроз и тестирование различных систем Сбербанка на устойчивость к атакам в сети. И, кроме того, пункт 5.7 правил регистрации доменных имен в зоне RU и RF предполагает, что регистратор вправе прекратить делегирование домена при получении мотивированного обращения организации, указанной КЦ как Компетентные в определении нарушений в интернете, если обращение содержит информацию, что домен используется для фишинга, распространения вирусов или материалов с детской порнографией. Ну в данном случае компания Bizon будет выступать в роли компетентной организации. Я, насколько понимаю, это первая такая компетентная организация в списке из тех, кто может разделегировать домены без решения суда. Так что будьте осторожны со Сбербанком. Надо их обижать лишний раз. Есть, погоди, какую сейчас Сбербанк играет роль в, в нашем мире? Сбербанк всегда играл большую роль в нашем мире. Но конкретная компания, которая заботится о его безопасности, получила право на разделегирование доменов. Так а получила право это вот чисто технически? У них как бы теперь есть возможность вносить изменения в записи или... Нет, конечно, они просто передают информацию в регистрар, они уже осуществляют. Но ну, я так поняла, что для регистраторов просьба этой компании это примерно то же самое, что решение суда. То есть они, получается, обязаны. Ну тогда ждем первого, первого реального случая и смотрим, как это работает. Ну ты какой-то вообще сюрреализм. Вот и я про то. Ну действительно, посмотрим, как оно будет. Поехали дальше. Кроме того, да, у нас в стране продолжается безудержное веселье по поводу пакета Яровой. Во многих городах прошли митинги против этого законопроекта, в том числе в Москве, хотя там какое-то время были проблемы с организацией митинга, потому что не было разрешения, и в итоге все-таки провели. И кроме того, в интернете была создана петиция для отмены этого пакета И она набрала уже достаточное количество голосов, чтобы правительство рассмотрело, а стоит ли продолжать. Что интересно, на Наге была заметка о том, что 60% отвечавших на соцопрос узнали о пакете Яровой только из соцопроса. Кстати, буквально сегодня, ну, в общем я это сегодня увидел, на на гигтаймесе была новость о том, что ФСБ уже выпустили распоряжение о том, как должны передаваться ключи шифрования в рамках этого закона. То есть процесс что-то потихоньку начинается. То, значит, ФСБ практически уложились в две недели. Помните, в прошлый раз говорили, что им дали две недели на то, чтобы придумать, как это должно работать. Да, и там описывался механизм-то? Да, вот как, каким все-таки образом-то? Слушайте, вы знаете, это, это настолько как бы волшебно, в том числе я не, не очень понимаю, что ожидали увидеть, но вот э, как это написано на GeekTimes, но ну, я думаю, что это, собственно, в указе написано также. информация передается на магнитном носителе по почте или по электронной почте, ну то есть, а вы как ожидали? Голубиной почты, дымными сигналами? Ну... А, и это все, В смысле, как, как передавать ключи по почте? Создаём секретный чатик в телеге, что делать, кто кому что несет? А, твой секретный чатик, как бы пока он никому не нужен, он никому не интересен. Но если ты там вдруг, не знаю, каким-то образом э -э, попадешь под интерес соответствующих спецслужб, то здесь кому-то уже будет приходить запрос. Я не, не, не знаю, не уверен, что тебе, да, возможно, там к админам телеги, еще куда-то, на деревню дедушки. Этот документ пока конкретно просто о том, что каким образом будет передаваться ключ. А, и то есть, и там сказано: типа, по почте или на магнитном носителе. Ну да, да. На GeekTime все сразу же пошутили про магнитные диски, там перфокарты и все такое. Так, давайте вспомним новость предыдущего выпуска Винчестер на 50 мегабайтов. Русский. Да, да, да, да. Ну, кстати, запрос на выдачу ключа вот в этом указе написано: направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Можете поржать. Да потому что у нас никак по-другому. Все вот эти... Все, что касается безопасности, всегда должно быть документ с подтверждением, с подтверждением подтверждения. Ну да, бумажка для бумажки и печать на печать. Ну как-то сеписок, но Поехали дальше. Дальше новость за пределами нашей страны. Есть у нас такой небольшой материк Австралия и вокруг него острова Новой Зеландии, которые страдают от недостатка интернета. Не только наш Дальний Восток, но и вполне... Развитая цивилизация, оказывается, испытывает недостаток в доступе в интернет. Подводный э, провайдер собирается проложить кабель э, между Австралией и Соединенными Штатами Америки протяженностью 14 тысяч километров к июню 2018 года. Этот кабель позволит предоставить доступ в интернет со скоростями кратными 10 и 100 гигабитам в секунду. И, соответственно, очень сильно облегчит ситуацию в Австралии, потому что на данный момент у них чуть ли не один единственный такой мощный кабель, который э, ведет в Японию, насколько я помню. Поэтому им, безусловно, очень-очень нужен этот дополнительный выход в интернет. То есть он будет напрямую прям э, как бы от США, там, Северной Америки, да? И через, я так понимаю, Тихий океан в Австралию? Э, так, а давайте-ка я сейчас скину картинку. Просто как бы странно, почему до сих пор как бы его нету. Я помню, что в Австралию много там приходит откуда, в том числе, по-моему, из Индии у них там идет через Индийский океан. И, естественно, из Китая ближе всего. А вот странно, почему у них нет из Америк кабеля. А в Китае, интересно, транзитный трафик тоже подрезает? Вряд ли. Ну, кстати... По поводу сравнения Австралии с нашим Дальним Востоком. Мне очень всегда нравились цены в Австралии. Во-первых, там ADSL в полный рост до сих пор. И там какие-то, по-моему, практически невозможно найти анлимитные тарифы. Но даже если его находишь, там какие-то цены 70-80 долларов в месяц – это еще хорошо. Так что им интернет очень нужен. ADSL-то еще и у нас даже есть. Ну, то есть, понятно, если мы там Москву не берем в расчёты, там, ну, крупные города, то, я думаю, вполне еще у нас ADSL работает. Так и пусть он как бы и дальше работает, а там это норма жизни, скажем так. То есть там вот это вот, как у нас гигабитная оптика в каждую квартиру, это даже не смешно. Ну ладно, что думать печально. У них скоро все будет хорошо. Всего лишь осталось два года потерпеть. А то есть сейчас в процессе работы, я так понимаю, за два года, мне кажется, вряд ли такой можно. Я был прав, да, через Тихий океан. Ну то есть работы уже идут или чего? Да, то есть работы они уже запустили, уже начали, и Ну, по крайней мере, в статье, в которой я прочитала, написано, что по расписанию кабель э, за запустят в июне 2018 года. Меня ну, тоже на самом деле удивилось через океан за два года. Но они очень хотят выход в интернет. Ну, а как, как иначе-то? Сейчас без интернета уже все, уже ничего нельзя. А, там целый материк простаивает. Тем более в Австралии очень много различных компаний и. Насколько я знаю, технические специалисты там очень даже приветствуются. Ну, кстати, да, это вот передавая привет трактористам в Австралии, сетевики уже несколько лет. Традиционно одни из самых необходимых специалистов. Да-да-да, я До 32 лет. А почему до 32? Ну, там есть система интегральных... Да, интегральная шкала по баллам, ты набираешь там уровень английского, возраст... Вот 25-32 оптимальный возраст для переезда в Австралию. Не, не оптимальный, а самый, самый высокий легче, балл, да? легче всего набрать этот балл Просто после 32 uh -huh. нужно быть еще в чем-то очень хорошем, кроме возраста. Не, а странно, а что они не сделали? Ну, как бы у них же есть там провайдер. Почему спутниковый? У них тут единственный вариант спутниковый интернет. Передающими тарелками там совсем нет. Да, это дешево. Ну да, это сколько там спутников-то надо на целый континент? То есть, понятно, дело, что там большая часть страны это пустыни, но все равно. Там, э, Австралия же относительно молодая страна, да, и, и поэтому там инфраструктура-то, она, скажем так, она топовая, может быть сразу построена. Но если у тебя нет широкого входящего канала, ну что тебе, топовый интернет делать со, своим, то, со своими торрентами. Кэш. Очень все здорово, да. Но хочется то интернет, ютубчик, все дела. Игру я слышала забавную историю: лет пять назад, как инженер техподдержки. Техподдержки не интернета, а просто какого-то там сервиса. Техподдержка решил... интернета. <laughs> ну, Существуют, да, компании, которые как-то поддерживают интернет, который предоставляют. <laughs> в общем, решил то ли скачать, то ли закачать бэкап. Большой такой бэкап в Австралию или с Австралии, не помню. Но факт, вернее, результат был тем, что канал был недостаточно широк. <laughs> Не, ну вообще просто не пару выпусков. Выставку выпусков 7 назад у нас был в гостях инженер Huawei, который рассказывал про систему iCash, как они на Дальнем Востоке внедряли. Там, конечно, ну, концепция-то похожа, но она работает так, что если какой-то ресурс часто запрашивается, он кэшируется, а не так, что делать бэкап всего. Тогда к нашему гостю. Deep Packet Inspection. Эту тему мы уже обсуждали в далеком 2013 году, в первом выпуске подкаста LinkMeUp, и настало время вернуться к ней с новыми силами и новостями этой сферы. Дмитрий, слово тебе. Расскажи, пожалуйста, про вашу компанию, чем занимаетесь, почему вас эксперт, и все такое. Да, вернемся к нашим баранам. Компания наша как раз достаточно молодая, образовалась вот в этом упомянутом 2013 году, и тогда про нее, естественно, никто не слышал. Почему как бы мы решили заняться этой темой? Потому что как бы она была нам интересна. То есть, это задача для настоящего хакера. Да? То есть обработка миллионов пакетов в секунду, анализ протоколов, хакание этих протоколов. В общем, очень интересная задача была. Тем более, что. Так уж получилось, что у нас подобралась такая очень сильная команда, то есть мы работали раньше, разработкой занимались для Мегафона, МЦС, то есть с большими объемами, высокой производительностью, имели дело постоянно. И, но в этих компаниях как бы, ты остаешься безвестным каким-то разработчиком всегда, в общем, в машине винтиком, да? а тут появилась возможность как бы, сделать что-то самим и независимо. В качестве ориентира для нас выступала популярная платформа тогда CISCO-SCE, тем более, что CISCO, ну то есть конкурировать мы собирались именно с ними, потому что CISCO-SCE она была очень популярна у операторов фиксированной связи, и, наверное, других платформ и не ставили в основном, потому что они были слишком дорогие, СЦЕ была относительно доступной. И как раз тогда Cisco анонсировала Свою новую платформу Которую собиралась выпустить в ближайшем будущем Это SC-10000 С характеристиками 60 Гбит в секунду Пропускной способностью Аппаратными акселераторами 512 Гб РЭМа Там должно было быть 40 ядер CPU размещаться она должна была в двух юнитах И минимальная GPL стоимость на нее озвучивалась 400 тысяч долларов сумма очень хорошая да, чтобы как бы с ними потягаться за эту задачу мы взялись вот и как потом оказалось мы то свою платформу сделали а они нет. вот мало того наша платформа а, превросла то есть, по всем характеристикам по производительности то есть у нас она в одном юнити обладает производительность 80 гигабит в секунду да, причем и памяти гораздо меньше требуется и процессорной мощности вот и самое главное стоимость аппаратной части очень низкая стоимость аппаратной части для SCAT 80 состава менее 20 тысяч долларов как мы этого достигли? ну мы изначально ориентировались на то что не будем использовать никаких аппаратных ускорителей будем использовать только доступное на рынке оборудование то есть это процессор Intel Xeon да, сетевые карты, которые там массово продаются и, соответственно, ничего особенного. Естественно, как бы чисто программной платформа не получилась, то есть есть некоторые зацепки за оборудование, то есть, например, с сетевыми картами приходится работать очень плотно, напрямую, можно сказать, для того, чтобы обеспечить так называемое нулевое копирование. То есть при передаче данных с одного сетевого интерфейса на другой работает в общем-то в основном железо, да, то есть процессорные мощности при этом практически не задействованы. То есть используется механизм в последних процессорах и он называется DDO, когда ДМА, через DMA сетевой пакет передается прямо в память и в кэш процессора, да, и оттуда же он захватывается и передается дальше. В своих тестах в лаборатории Intel заявила, что они достигли таким образом пропускной способности 500 гигабит в секунду, да. Но как бы это теория. На практике как бы вот у нас получилось порядка 80. А в каком месте теория с практикой разошлась? Ну, то, что там железячники этим занимаются, да, у них там нет никакого софта. То есть они тупо льют трафик без всякой обработки, передает его обратно. У нас же как бы не совсем все тупо, у нас нужно этот трафик хотя бы минимально обрабатывать. То есть даже в процессе, когда мы его просто передаем и не анализируем, нам надо распределить его по ядрам процессора, да, которые бы выполняли, собственно, саму обработку. В общем, наверное, как бы, если ничего не делать, то теоретически предел у них может и достижим, хотя я как бы общедоступного софта от них такого не видел. Второй момент, который мы используем это с точки зрения поддержки в аппаратной, это если как бы требуется высокая надежность, например, при отказе питания там, или при выходе программного обеспечения строя при перезагрузках сервера, да, чтобы как бы у нас трафик не прерывалось, используются э, карты с байпасом. Производителей достаточно много, но достаточно надежные карты делает компания Silicon Израильская. То есть у них на борту имеется аппаратный байпас switch, который срабатывает даже при отключении питания. А благодаря тому, что там имеется конденсатор, да, который держит необходимый заряд. Такой, чтобы этот свич переключить. Ну, в случае как бы оптики это используется оптический свитч, в случае железа, да, ну там простой реле. Вы и оптику иметь поддерживаете, да? Да, да, мы поддерживаем, естественно, то и другое. И третий момент, который аппаратный мы используем, это то, что как бы набор инструкций SSE 4.2, этот набор, он появился в процессорах Xeon с 2009 года, то есть, в общем-то, не такой уж совсем новый, да, но он очень здорово Помогает нам анализи... ну, работать со строками, анализировать сигнатуры и так далее, то есть это набор векторных инструкций. Как бы вот используя вот этот минимальный комплект, не используя никаких аппаратных специализированных ускорителей, нам удалось как бы, достигнуть пропускной способности DPI 80 Гбитсекунда на одном сервере, на одном даже процессоре. Правда, процессор этот, конечно, непростой, а... 22 ядерный. вот естественно как бы если пропускная способность нужна меньше там и сервера доступнее гораздо. но ну, у вас же тоже обрабатывается только первый пакет потока да при необходимости то есть не каждый пакет идет на СПУ для распознавания большинства протоколов достаточно проанализировать несколько первых пакетов потому что как бы В случае HTTP, да, но ну, всегда TCP соединение начинается с handshake, да, после которого только передаются какие-то полезные данные. То есть в случае HTTP это там GET запрос, да. Ну вот, собственно говоря, вот этот первый пакет с полезными данными мы как бы проанализировали, понимаем, что дальше будет HTTP. Но, к сожалению, в случае HTTP недостаточно только по первому пакету, потому что Там же может быть сессия, в течение которой может передаваться несколько HTTP-запросов, и опять-таки надо анализировать ответ. То есть HTTP-разбор, он, он гораздо более сложный в этом отношении, то есть его надо прослушивать постоянно. Гораздо проще со всякими шифрованными протоколами, с торрентами, те же, те же самые, то есть их постоянно анализировать не надо, достаточно понять только, что это торренты, да, и А дальше уже все сессии помечаешь, как то ли В комментариях на э, группе вопросы. Точнее вопросы, говорят, что у Ската Link изначально был движок NDPI, да? Нет, никогда такого не было. Мало того, NDPI появился уже позже нас. Но про родителям, да, то есть в, первом, в первой версии мы использовали тот же движок, что и они. То есть это был проект такой OpenDPI, его спонсировала раньше компания IPOC, то есть она объявила конкурс там какой-то среди студентов, и победитель конкурса получил какой-то денежный приз, а они взяли этот движок и развили из него там свой собственный продукт. Но этот движок он был тогда в павлик домене, сейчас они его оттуда убрали, вот, и из него развился проект NDPI. А на первых порах мы тоже использовали этот движок, Вот. Но у него есть ряд очень существенных недостатков, которые остались в проекте NDPI, а именно он как бы низкопроизводительный, на что собственно и айпок тоже намекает. Во-вторых, он есть очень много памяти и в-третьих, сигнатуры там, конечно, вставляют желать лучшего. В некоторых случаях, как таковых, их и нету. То есть там по отдельным протоколам посмотришь, там есть ли у пакет меньше там какие-то байт, и мы до этого это никак не распознали, то будем считать, что это там, нибудь там месяц. Ну, то есть это несерьезный, несерьезный подход. Но понятное дело, что продукт бесплатный, и много требовать, него не стоит. Но про родитель, да, был один и тот же. Потом мы как бы от этого уже ушли очень далеко. Ну, а вот этот PF-RING, это какая-то сторонняя, сторонний модуль или, Нет, да, с вами? По поводу драйверов, да, как я уже говорил, что приходится с сетевыми картами работать в так называемой на манере Zero Copy, то есть напрямую. Для этого используются специальные драйвера. Таких драйверов, в общем-то, не так много, ну точнее их много, если ты, как бы ты используешь какую-то карту с акселератором, там производитель зачастую к ней поставляет специальный драйвер, да? но если ты используешь такие а, обычные карты, да, то, ну, драйвера делают очень мало компаний. И самый известный из них это Intel, который предлагает такой продукт, как Intel DPDK, да, для работы с сетевыми картами. У него есть серьезный недостаток, ну, по крайней мере, на тот момент был. Она плохо совместима с разными производителями оборудования. То есть мы вот когда тестировали, то есть на одних компьютерах он заводился, На других он не заводился, на третьих он показывал, например, отвратительную производительность. А учитывая, что мы как бы софтверный разработчик, то есть мы сами аппаратные платформы не поставляли, а предлагаем их собирать или нашим дилерам, или как бы заказчику самостоятельно приобретать, да, то нам это как бы не подходило. То есть шансы, что где-то заработает, а где-то нет, они были далеко не нулевые, близкие к 50%. Нас это не устраивало Второй разработчик таких драйверов это не, не помню автора алуиджи какой-то там да, разработчик драйвера нет этот драйвер он включен в freebsd и версия под Linux существует но при его тестировании оказалось что он достаточно нестабилен то есть если например подергать линком да то он часто подвисал например. а линки оператора они не всегда работают надежно да особенно если он там длинный куда-нибудь там периодически попадает и появляется вот и третий разработчик это вот как, как компания топ да они выпускали на тот момент драйвер PFRing с некоторыми расширениями дополнительными то есть там за эти расширения они хотели деньги то есть это дн и липзит сейчас они уже это не делают они начали выпускать альтернативный драйвер да Но на тот момент как бы, он оказался, во-первых, наиболее стабильным, во-вторых, ошибки, которые мы там обнаружили, они очень оперативно исправлялись. В результате мы помогли разработчику этих драйверов довести эти драйвера до ума, а в свою очередь мы получили как бы надежный, качественный драйвер, который используем в своих продуктах и можем приобретать его с значительной скидкой по сравнению с со официальными ценами. И так мы до сих пор его используем, хотя... — Теоретически мы поддерживаем все другие технологии, но у них есть свои недостатки, как я говорю. А вот эта база, как она называется, ну, сигнатур, да, она готовится вами или, или вы берете ее где-то? То есть сигнатуры — это нужны для распознавания тех протоколов, в которых нет четких критериев, что это за протокол внутри, Да. Да, с сигнатурами приходится разбираться самостоятельно, потому что есть, конечно, возможность произвести эту базу, но это будет стоить а, так дорого, то есть что как бы, смысл тогда теряется в собственной разработке. Вот. Мало того, вот практически большинство наших конкурентов в России они в общем-то покупают все готовое, то есть и движок, и сигнатуры специализированных компаний, и дальше уже просто прикрепляет собственный лейбл, добавляет каких-то собственных услуг, да, и, и в этом виде продают. По цене, как я говорил, такие решения оказываются значительно дороже. Мы же как бы разрабатываем собственные сигнатуры. И на текущий момент у нас распознается свыше 6000 протоколов. Но надо понимать, что не все эти протоколы это чистый DPI. То есть часть протоколов, как бы которые. Они удалось распознать по сигнатуре, они познаются по другим признакам, потому что как бы в Ethernet header есть там признак протокола, и в IP заголовке есть признак протокола, и за некоторыми протоколами закреплены определенные порты, да, то есть вот некий какой-то остаток, он распределяется вот между такими более-менее надежными методами распознавания. В то же время самые востребованные протоколы, естественно, мы распознаем по сигнатуре. И распознавание по сигнатуре, оно дает то преимущество, что оно не зависит от номера порта. Потому что, если, например, считать, что 80-й порт HTTP, то у вас там и торренты пролезут, и Skype и, и игры компьютерные, все что угодно через этот 80-й порт будет работать. Соответственно, любой другой, то есть... Как бы операторы, которые раньше ориентировались при построении сетей с, с обеспечением качества сервиса на номеропортов, да, начали сталкиваться с тем, что как бы через голосовой порт, например, да, начинают у них работать торренты да, и соответственно, зачастую без ограничений, то есть прокачивают там любой трафик и мешают. Тем, кто пользуется там, голосовыми сервисами, это обычно там, корпоративные клиенты какие-то. То есть для них, как бы установка DPI стала, в общем-то, практически необходимым делом. На текущий момент в России где-то порядка 4000 операторов ведет такой активный, активный бизнес, да, и вот а, наша платформа установлена более чем 200 из них. Неплохо. Среди них, как бы такие компании как Ростелеком, ну понятное дело что не везде, а только в каких-то регионах, но вот в частности в Санкт-Петербурге нам для коммерческих целей, для маркетинга для удалось поставить инсталляцию на полтора миллиона абонентов, вот и по абонентской базе это наверное наша самая крупная. Потом у нас уже есть клиенты за рубежом, ну это в первую очередь страны СНГ, Азербайджан, Казахстан, А почему по, по абонентам, ну, как бы, это считается, это даже, наверное, считается по ну, пропускной способности. А, да, да дело, дело в том, что, может быть, я дальше расскажу подробнее про эти сервисы. То есть для коммерческих целей не нужно анализировать весь трафик. Интересует в первую очередь посещение различных сайтов. Да? Соответственно, мы этот трафик как бы выделяем. И только о него и анализируем, причем только исходящий трафик, которого в случае CTP значительно меньше, чем входящего. Ну, то есть цифра 80 гигабит – это не значение трафика на плинке вниз или вверх, это значение того трафика, который вы именно обрабатываете, который вам интересен оператору? Нет, это конкретно рассказываю про рост целиком. Те скат 80-80 гигабит, это сколько реального трафика проходит через платформу, да, и анализируем мы его, естественно, для целей целикосвязь. А я рассказываю про маркетинговое применение сейчас, когда нужно анализировать просто интересы абонентов, то есть куда они ходят, чем интересуются, чтобы пред предлагать им какую-то релевантную рекламу. Например, вот у РосТелекома был такой тариф популярный для пользователей игры World of Tanks, да, А как Была его продвигать? Нож, да. да, да, как его продвигать? А нужно вычислить всех этих пользователей, да, что сделал DPI, и потом как бы показать им при входе в сеть рекламу этого тарифа, чтобы они тут же, не отходя от кассы, нажали кнопочку подключить. А то есть получается такая вот обработка, она гораздо более дешевая с точки зрения технических ресурсов. Да, это очень дешево, это дешевле, чем у смс-рассылки, это e-mail, и вообще никто не читает печать на вот этих счетах, тоже ее никто не смотрит, эти счета обычно все выбрасывают. То есть это самый реальный способ достучаться без назойливых звонков, потому что звонки большинство абонентов не любят. Вставлялась реклама в HTTP-трафик? Ну да, это как бы стартовая страничка, то есть абонент входит в интернет и видит вот эту рекламку. Причем только абонент, которому это интересно, то есть он как бы играет в World of Tanks, да, и, соответственно, как бы увидит, что есть для него специальный тариф, где у него там премиальный танк, как бы высокая скорость, а он не воспринимает эту рекламу негативно. Дипяйная вот эта штука. Она может, да, она может вычислить, какой там танк, например, у человека. нет. Танки мы не вычисляли, мы просто вычисляли игроков, которые играют Знаете, это в моей практике, по-моему, вообще такое первое мирное применение DPI Потому что DPI у меня обычно э, ассоциируется исключительно с тем, что надо что-то закрыть, что-то заблокировать А тут вот это, на благо человечества, оказывается, можно работать Ну, мирное это относительно, реклама как бы, но ну, не знаю даже, насколько это мирное применение вообще Не, ну, там есть и не совсем мирное, например, точно таким же способом можно вычислить абонентов, которые намерены перебежать к конкуренту, да, чтобы бороться с оттоком. То есть это абоненты, которые посещают сайты конкурентов, смотрят тарифы и даже нажимают там, например, Сыщий. кнопочку «Заказать», да, «Подключение». Соответственно, если у них сайт не защищен, к не течится да, все это на DPI видно и… Как бы такой сегмент абонентов он вычисляется и передается потом в маркетинговый отдел, который тут же пытается с этими абонентами поработать, чтобы оставить их в Дима, вопрос такой. А вот, к примеру, тут же Яндекс не использует ли DPI для своих целей, потому что вот э, я тут ну, ремонтиком занимаюсь, набрал там в Яндексе, мои за такие-то, и потом мне вся контекстная реклама начала спамить. Причем у меня кэш отключается, ну очищается при выходе уже неважно, с какого устройства захочешь, с мобильного, с ноутбука, это нет или ли дело? Нет, нет. Яндекс они, да, раньше они вроде бы как бы покупали так называемый кликстрим, то есть вот эта информация о том, какие сайты посещали абоненты оператора и некоторые операторы баловали с тем, что эту информацию продавали. Но после некоторых скандалов шел российском надзор и навел диспорядок. то есть оператор не имеет права передавать эту информацию третьим лицам. Не, не, Яндекс работает, ну как бы внутри своей системы. Ты в Яндексе ищешь? Яндекс он то есть, работает внутри системы, но были компании и по слухам Яндекс тоже в этом участвовал, которые могли покупать вот эту информацию у оператора. То есть э, оператор же видит больше, чем Яндекс. Яндекс он видит только ту информацию, когда ты посещаешь сайт Яндекса пользуешься Яндекс Метрикой, да, или там, скажем, куки какие-то Яндекса на сайте присутствуют, вот эту информацию Яндекс видит и анализирует. Оператор же видит по всем сайтам, которые абонент посещает. То есть эта информация более полна. Были попытки ей торговать. Что реклама то непосредственно на сайте Яндекса делать вот, вот, Яндекс директки как она правильно называется, контекстная такая, такие маленькие баннеры. Ну да. да. Да. Нет, но это, ну, как бы Это и Google точно так же делает И, собственно, ну, как бы там То есть ты ищешь что-то в Яндексе э, Яндекс запоминает тебя Ну, то есть если ты, например, залогинен Под, э, ну, Яндексовским э, Логином Он запоминает, то есть даже ты выйдешь, очистишь куки Все равно, ты когда в следующий раз зайдешь На любом устройстве Со, со своим аккаунтом, у тебя Яндекс помнит, что ты искал саморезы тогда Макс, так в этом и дело, что я не логинись Где-то еще Вот <сме Bead> <А -а> <сме> вот это интереснее Нет, так логиниться-то не обязательно У вас Поставлен куки, да, который вас Однозначно идентифицирует Не очищается все при выходе Нет, если... Он он же уп Упомянул, что очищаются Куки, да Также, допустим, в каком-нибудь метро включаешь интернет Да и там ремонт Ремонт в квартире в СПБ недорого То есть кто-то уже искал И мне это том же Яндексе вываливают в рекламу в этом в контексте рекламки такие маленькие. Может это как-то через мобильного оператора? Не, ну один из вариантов, самый простой, это то, что он ваш IP за, запомнил, да, что вы с этого IP смотрели. То есть это не сработает для абонентов за NAT, но те, кто он не пользуется, на цело вот достаточно. Вот. Обычно NAT-пулы, они в явном виде оператором анонсируются о том, что это NAT-адреса. Вот, и соответственно, как для них такой метод не применять. А для остальных вполне пайпе можно вычислять. Ну вот раз уж мы зашли про речь, что там, типа, это единственное применение DPI, как бы во имя добра, которое вы знаете. На самом деле у нас, когда мы создавали компанию, была мотивация использовать DPI, как бы, для благих целей. Вот. А именно самое главное применение DPI это кос, качество сервиса. Ну и связанное с этим quality of experience, то есть качество, воспринимаемое качество сервиса. Дело в том, что как бы, так как я работал в мобильных операторах, там как бы DPI это часть ядра сети под названием PCF, он входит во все стандарты. И, понятное дело, так как там частотный ресурс ограничен, то надо очень четко приоритизировать различные виды трафика. Соответственно, на абонента у него тоже очень все похоже. В общем, потому что, как бы, у него есть тарифный план, да, который накладывает сверху границу. Когда там, скажем, папа смотрит там футбол, а сынок начинает качать вечером фильм, футбол начинает затыкаться, да, и там, крики-вопли, у вас некачественный интернет. Соответственно, для корпоративщиков это еще более жесткий случай. Там у них очень много абонентов сидит вместе, и каждый делает все, что хочет, да, Вот, а директор там не может отправить, например, важный e-mail или поговорить с клиентом, типа, через IP-телефонию. Вот у нас даже в компании, где я работал, несколько раз компания меняла провайдера, ссылаясь как бы на том, что интернет не некачественный. На самом деле, потому что провайдер не делает приоритизацию. То есть торренты у него равны с голосом, да. Естественно, ничего хорошего за ней не получится. То есть... D5 делает следующую вещь, то есть он распознает какие протоколы, да, ты указываешь какие протоколы приоритетные, какие нет и когда канала не хватает на все, да, он начинает вытеснять низкоприоритетные протоколы, обычно это какие-то торренты, закачка там, и так далее, в общем так, чтобы высокоприоритетные протоколы могли работать свободно. И это происходит как на уровне канала оператора, то есть, Ведь дело в том, что во многих регионах России каналы очень дорогие. Сколько бы ни говорили, там можно купить там, канал, зачем это все использовать. Но канал иногда стоит таких денег, что, например, если этот спутниковый канал, то внедрение DPI окупается за один день. Вот, потому что там в ЧНН, когда все бросятся в интернет, честно больше нагрузки, да, э, и начнут друг другу мешать, когда канал не хватает, сайты перестанут открываться. Телефоны перестанут звонить, ничего хорошего. Да? Если же оператор использует приоритизацию, туда пострадают те, кто начали качать себе какой-нибудь фильмец на вечер да. Но зато сайты будут работать у всех остальных. И как бы с точки зрения воспринимаемого качества это очень большой плюс. Да? То есть, а абоненты это сразу видят. И по тем кейсам, которые мы наблюдали, оператор они перебегают или остаются у того оператора, который использует такую приоритизацию. Потому что не важно, что кто-то там пострадает, да, не сможет там скачать. Главное, чтобы в целом все работало хорошо. И DPI также может просто раскрасить трафик, то есть не сам приоритизировать, а, например, там же в заголовках IP или там в VLAN есть такое поле ⁇ Приоритет ⁇ Соответственно, он может просто эти заголовки все выставить, куда надо, да, и тогда у нас получается сквозной кост, то есть любое оборудование последующее, маршрутизаторы и так далее, могут этот приоритет использовать. И, например, там, как бы, высокоприоритетный трафик направлять в хорошие каналы, а низкоприоритетный в каналы похуже. Тоже довольно часто случается. Вот, и последний такой интересный вариант тоже, как бы повышение КОС, это то, что вот мы производим еще такой продукт кэшсервер, кэш и вот в последнее время вы слышали, наверное, некоторые скандалы такие были, что при обновлении Windows 10 да, забиваются там каналы связи абоненты возмущены и так далее так вот, этот кэш-сервер он позволяет сглаживать такие вот пики трафика, возникающие при обновлении. то есть он как бы перехватывает обращение к оригинальному сайту да, и отдает контент уже запишированный э, с сервера оператора. А Windows же, по-моему, как-то безопасно обновляется через HTTPS, нет? Ну, там SSL, там, ну, как-то шифровано? Нет. А, -а, -а. Почему это сделано, ну, не знаю. Может быть, как раз для того, чтобы можно было какие-то корпоративные сервисы создавать для обновлений. Ну да, тот же в SUS Windows. Нет, в сус в СУС нет. Ну, тут -то основную -то нагрузку несут не корпоративные, скорее всего, обновления, а домашние. Мне почему-то всегда казалось, что он как-то защищен. Ну, потому что, блин, Microsoft вроде как растет. Ну, удивительно, но антивирусы уже... тоже обновляются по незащищенному каналу. Практически все обновления сейчас идут по незащищённым каналу. То есть, ну, почти HTTP А защита там от подмены осуществляется другим образом. То есть там используется цифровая подпись обычно, То есть, так бы было, конечно, очень здорово. Абонент хотел скачать там Яндекс браузер, а ему подсунули там Chrome. на самом деле, просто. Ну, вот такое. Просто подписанное обновление. Это, ну, как бы сильно упрощает вообще, да, нагрузку на все. В общем-то, это, наверное, правильно. да. телеметрия у них в 4.403 все-таки льется. Ну, кого стоит обновление. Да-да-да. Да-да-да. Ну, кстати, возвращаясь к танчикам и к кэш-серверам, танчики же обновляются вообще по торренту, но вот во времена особого их величия, я помню, что на м 9 когда выходил какой-то патч, там скачал Ну вот да, для торрентов у нас тоже решение есть. То есть торренты, да, мы сделали свой собственный ретрейтер. Кстати, мы его раздаем бесплатно то есть выложили его в паблик вот он наверное, самый быстрый ретрекер ну вот один из наших клиентов протестировал ретрекер и сказал что у вас ретрекер там порядок быстрее там любого другого, но мы сами такое тестирование не проводили но суть в том что мы вот используем собственный ретрекер который передает информацию на DPI о том что там такие раздачи существуют И, соответственно, DPI, как бы, в этом случае, если раздача есть локальных ресурсов или с локального сервера, он, как бы, заруливает запросы на него. То есть, те же танчики, да, они будут обновляться из локальной сети, да, они скачиваются через интернет, так как они используют протокол аудиторию. А вот списки ресурсов, которые будут кэшироваться, они в ручном режиме составляются или он перехватывает наиболее, отслеживает наиболее запрашиваемые? Да, там работает это таким образом, то есть DPI, он как бы собирает информацию о том, какие ресурсы абоненты запрашивают, передает всю эту информацию в виде кликстрима по сети на кэш-сервере. В кэш там работает определенная логика, она определяет, какие ресурсы наиболее востребованы, да подгружает их к себе, и после этого сообщает DPI о том, что типа вот эти ресурсы, пожалуйста, нужно отдавать с кэш-сервера. И, кэш и DPI после этого заруливает запросы не на оригинальный ресурс, а на кэш-сервер за этими файлами. А как происходит установление сессии? Ну, то есть, допустим, абонент хочет запросить какой-нибудь видос с YouTube, ну, к примеру, такой простой пример. Он отправляет запрос на, допустим, HTTP, обычный не нешифрованный, на сервера YouTube, на их IP-адреса, а как вы их перехватываете и позволяете коннект установить с вашим кэш-сервером? Как раз YouTube не очень удачный пример, потому что YouTube на, на первом этапе, да, он прекрасно кэшировался, у нас были огромные показатели, соизмеримые, наверное, с Google кэшем по эффективности кэширования YouTube, вы думали, что всех порвем, но Google, они нам в частности нам даже заявили о том что они против того чтобы их скассировали они будут с этим бороться для этого они сделали несколько последовательных модификаций первое это то что они начали генерировать уникальные ссылки то есть каждому абоненту ссылка на видеофайл она отличается от другого то есть, она уникальна то есть, идентификатор этого файла каждому абоненту генерируется свой То есть, наверное, при этом используется какая-то информация об IP абонента, а в типе браузера это все как-то фиксируется, получается уникальное имя. А, а потом они перешли к тому, что начали, ну, веб интерфейс весь перевели на HTTPS. Вот. И даже часть видео они иногда раздают по HTTPS. К счастью, не все. Дальше раньше, чтобы ну вот если не брать youtube, брать сервисы, которые этого не делают, происходит следующее, то есть абоненты посмотрели какое-то одно и то же популярное видео, да, видеоролик, да. а кэш-сервер он понял, что этот ролик популярный, он закачал его себе в кэш, после этого он url сообщает на dpi, да, вот этот url у меня закэшировал, после этого, когда абонент обращается по этому url, ну тут есть два варианта, он делает например команду редирект да, и по редиректу следующее обращение уже идет по адресу кэш сервера, а не по адресу оригинального и ролик берется оттуда да. а более прозрачный как бы метод это использовать steering то есть это такой хитрый NAT когда мы как бы сессию в середине можем прервать и э, заново ее инициировать но уже к новому ресурсу выполняя трансляцию адресов и отдать с этого ресурса оригинальный файл да вклинившись просто в оригинальную сессию то есть в случае редиректа как бы у нас идет повторный запрос в случае стиринга повторного запроса не осуществляется но этот метод у нас еще не до конца реализован то есть он только планируется в будущих версиях он как бы интереснее потому что в этом случае как бы клиент не может различить с оригинального сервера отдача идет или из кэш, в случае с редиректа он эту, эту разницу может увидеть, если он как бы достаточно интеллектуально. То есть в первом случае клиенту сообщается новый IP-шник, который... Да, а, клиенту сообщается а втором... новый адрес этого ресурса. А во втором вы представ... кэш представляется самим этим сервером? Да. Угу. Спасибо. Про кос я рассказал, да, давайте расскажу немного про вас и почему компания называется ВАЗ-эксперт. А можно я еще один вопрос по COS задам, пока далеко не ушли? Сам сталкивался пару раз такой ситуации, когда DPI по какой-то причине вырубается, там, допустим, электричество выпишилось или еще что-нибудь, ну, точнее, вот на этой стойке, и все идет через байпас, идет напрямую. Соответственно, все политики, которые до этого работали по COS, они не работают. А плинг мгновенно забивается и, соответственно, начинается страдание абонента. Для такого сценария есть какие-то решения или как бы все, ну, ну да, на самом цели? деле, вот этот сценарий с байпасом, он в основном применяется в маленьких операторах. Вот крупные операторы, они используют карты без байпаса, они используют резервные пути, резервные сервера. То есть если как бы оно линк падает да через который с dpi или там просто того что разрывает то происходит переключение на резервный сервер резервный линк а в простейшем случае это достигается путем агрегации каналов да там есть встроенный протокол такой в ACP, да, который отслеживает состояние линков да и если в агрегации каналов там часть каналов может быть обозначено как резервный, соответственно происходит переключение на этот канал. Вот. либо разные вендоры предлагают еще свои механизмы для этих же аналогичных целей, которые тоже используются наравне, то есть использование резервного линка и резервного DPI. А в частности на резервные DPI у нас поэтому значительная скидка, потому что большую часть времени они как бы простаяют, да платить за него полную стоимость перебор, да. Поэтому на него идет большая скидка. Вот это востребовано в основном крупных операторов. Маленькие операторы с резервированием особенно как бы не парятся, их устраивает режим байпас. А сам скат работает прозрачно для, транзи... для пользователя трафика или это L2, или L3 узел? Ну, да, это даже не L2, это вот как такой умный кабель. Вот, потому что все, что он получает на входе, он отдает на выход. И обратно, да. Это если он его не меняет, трафик. Вот, а если он меняет, то да, он тогда отдает что-то другое. А есть какой-нибудь э, протокол, который очень хочется определить, но сложно? То есть я так понял, с торрентами проблем нету. Со скайпом и у IP тоже нет. Https, наверное. Ну, не, с шифрованием тоже все понятно. Там, как бы, не особо много инструментов. А какой-нибудь такой, который как бы вот, и очень хотелось бы, и нельзя. Ну вот да, есть, конечно, такой протокол. Ну, для начала я немножко расскажу, просто как распознаются вообще шифрованные протоколы. На первый взгляд, да, так как данные там зашифрованы, то понять, что там что это такое, казалось бы сложно. Но на самом деле это не так, потому что, во-первых, есть процедура хендшей, когда в случае CTPS она достаточно такая объемная. В ней передается информация на какой хост обращается абонент, да, в ней передается информация о типе шифрования он поддерживает и так далее. То есть по этой процедуре Handshake достаточно легко определить HPS соединение. Вот. В случае skype там Handshake он такой более замаскированный, но там в последних версиях после покупки Microsoft a, skype skype а теперь вся авторизация идет через Microsoft сервера, соответственно Microsoft может перехватывать трафик, анализировать все это и в общем по запросу спецслужб декодировать, предоставлять всю информацию кстати, вот был как-то материал материалы конференции, одной слушал Black Hat там всерьез обсуждался такой вопрос, что деньги на покупку скайпа Microsoft дал Министерство обороны США Вот в виде лицензии Windows. То есть они купили как бы очень много Windows лицензий. Элегантно. А на эти деньги Microsoft купил Skype. <свят> <свят> вот, то есть, да, то есть на самом деле все спецслужбы, они заинтересованы в прослушивании абонентского трафика, да, и соответственно вот эти вот тот же Google, да, он система двойного назначения. То есть он собирает информацию как для рекламных целей, так и в общем-то Для спецслужб. вот в свое время, как бы, в США было достаточно много с этим связано, скандалов, потому что люди сопротивлялись то, что как бы, про них собирают информацию. Были даже вот такие вот публикации, что типа семейная пара погуглила в интернете там скороварку, да, а через 3 часа к ним приехала ФСБ. Заподозрив, что они хотят сделать бомбу. Но потом все эти разговоры приутихли, потому что. Случилось вот это 11 сентября, и в них на законодательном уровне узаконили слежку. И второе, это то, что как бы несмотря на все поползновения этих компаний на приватную жизнь, да, судя по всему, существование крыши на уровне служб безопасности, а уже НБ, оно очень здорово им помогло эти все препоны преодолеть. В общем, то есть никакие иски против Google за нарушение приватности, они до суда так и не дошли. Поэтому как бы да, сейчас с этим приходится уже всем жить, уже все люди воспринимают это как данность о том, что о них собирают информацию. Социальные сети дали еще больше возможностей, добровольно рассказывать о себе. Вот и это очень здорово работает, как вы слышали там последние конфликты там на Украине или в Сирии, да, там военнослужащие сообщают много информации достаточно секретной. Да-да-да, и Покемонов ловят там где не надо. Да-да покемоном можно отслеживать какие-то передвижения, да, и, соответственно, проходы где-то... <свят> <Но это, свят> извиняюсь за автопик, но самый вообще ад, это я вот читал где-то про покемонов, что там, значит, телефон держится под углом 45 градусов, это вот чтобы удобнее было определять материал, на который он смотрит, там сопроматы и черти что. Ну, в общем, некоторые люди очень смешные. Ну, ладно, давайте обратно, давайте к ВАСам. Да, вернемся к ВАСам. Компания называется Вас Experts. От ВАС это вы люди сервисы. Это... Дополнительные услуги, которые приносят дополнительный доход операторов. То есть предполагалось, что DPI он будет как бы самоокупаемый, то есть оператор его купит и с его помощью сможет заработать денег, быстро как бы отбить вложение. Общем, что для этого как бы было предусмотрено? Это в первую очередь так называемая рекламная кампания. Да? То есть, когда мы вычисляем предпочтения абонентов и соответственно можем предлагать им какие-то услуги в соответствии с их интересами, например абонент интересуется футболом, да, у оператора есть платный телеканал наш футбол вот почему бы абоненту целенаправленно не предложить подписку на этот канал, тем более что это его интересует, вот тут кстати встает вопрос Как бы вот то, что меня просили, кратко упомянуть Big Data, да, big data. То есть в случае маленького оператора данные о посещении компонентов различных ресурсов их в общем-то немного. Только оператор растет, быстро растет и объем этих данных. В частности, для анализа данных в Ростелекоме у нас используется кластер Hadoop, да, куда заливаются все эти данные. И соответственно запросы которые сегментируют абонентов по интересам, они выполняются распределенно на этом кластере и создают выборки абонентов, которые разделенных по сегментам. Вот второй момент, связанный с Big Data, это вот почему-то все забывают, что как бы SORM делает практически все то же самое. То есть он собирает информацию, куда абонент ходил, да, передавал. Все это складывается в некую базу данных. Это то есть Сорма, это тот же самый специализированный DPI, только он как бы возможности его гораздо меньше, чем вот универсального DPI. И как бы, в случае крупных операторов а, выполнение запросов для того, чтобы найти нужного абонента в этих данных, оно становится тоже достаточно проблематичным, да? То есть тоже приходится применять технологии из области. Big data, то есть специальные хранилища масштабируемые использовать и аналогично масштабируемые базы данных. Но я так понимаю, что для этого то уже должен не один скат стоять, а целая линейка их, чтобы, ну, в, например, в большом операторе вот все успеть записать. Ну да, да, то есть в большом операторе обычно составится целая стоечка этих скатов. Самые распространенные это почему-то Скат 40, то есть это 40 гигабит общей пропускной способности. Как нужно понимать, что 40 это то, что 20 гигабит на вход и 20 на выход. Солнце дает 40 общий. Вот. Почему скат бы, 40, а не скат 80? Ну, потому что, во-первых, эта платформа она у нас более старая, проверенная. Во-вторых, наверное, чтобы не было единой точки отказа, да, лучше иметь несколько более маленьких платформ. Ну, в-третьих, она достаточно хорошо как бы масштабируется линейно у нас. То есть, так называемое горизонтальное масштабирование. Когда как бы при росте потребностей мы просто добавляем новую платформу. Достигается это в некоторых случаях как бы специальным построением сети, когда мы четко разделяем, что вот абоненты как бы вот с этого браса идут на этот скат, да, с этого на этот, да. Ну, вот самый простой способ. Второй способ использовать солнцу при агрегации каналов да балансирующий трафик по линкам тогда как бы удается собрать DPI сервера в единый кластер да производительностью до 640 гигабит в секунду вообще существуют и другие технологии но мы вот поддерживаем пока вот две ну 640 гигабит это уже прям да прям цифра знатная да Вторая вещь, которая вот в части вас, но она как бы более общая, не только как вас, просто ее можно предлагать как вас, это защита от DOS и DDoS-атак, то есть там клиентом оператора является какой-нибудь корпоративщик, какой-нибудь банк, да, и, соответственно, периодически на него прилетают некие атаки, какой-нибудь там SYNC-хлуд, udp вот там, DDoS, в общем, и оператор в меру своих возможностей, конечно, будет пытаться его защитить, А мера возможностей исчерпывается тем, что у оператора ограниченные каналы входящие. Соответственно, если у него там входящий канал 20 гигабит, и ему прилетит 20 гигабит трафика, понятное дело, что этот трафик забьет весь канал, и ему уже никакая защита не поможет. В этом случае он вынужден будет отключить такого абонента. А пока у него как бы канала хватает, да, он может отфильтровать лишний трафик и, соответственно, защитить абонента достаточно опасных атак типа синфлуга. Вот И эту услугу он может продавать своим клиентам. Ну, третья вещь, это вот как бы в России востребованный школьный интернет, да, когда у нас школьникам разрешено ходить в интернет, но только на определенные сайты, которые там утверждены местными рано или Министерством образования, то есть нужны для целей обучения, да, соответственно, доступ к сайтам по белым спискам. Еще один интересный такой кейс, он как бы, но он бесплатный. То есть если кто его использует, он как бы денег обычно за это не берет. Это называется блокировка рекламы. Да? То есть, соответственно, это блокировка на уровне оператора. То есть есть adblock, да, а здесь как бы это как услугу может предложить и оператор, то есть показывает определенных ресурсов он может закрыть. Некоторые пошли дальше используют замену рекламы, да когда как бы вместо одной рекламы абоненту показывается реклама оператора, но, насколько мне известно, в России как бы это не получило особого распространения, то есть может быть какие-то мелкие операторы балуются. Но вот как ни странно, вот в Прибалтике у нас там отсюда поступали на этот заказ. Ну и дальше мы как бы планируем развивать вот различные вас услуги, То есть у нас есть такой проект, но ну, он как бы существует только для РосТелекома. Он называется Космабонус. Да? То есть, если вы зайдете на сайт, Cosmo, на сайт РосТелекома, увидите, там есть у них кэшбэк за покупки в интернет-магазинах. Да? То есть он как бы тоже там участвует в DPI. А, то есть в отдельных случаях как бы, ну, по договоренности с магазинами этот кэшбэк осуществляется автоматически. То есть не обязательно. То есть такие сайты существуют в интернете, но вот как бы отличает уникальность то, что в некоторых случаях кэшбэк выдается автоматически, то есть просто DPI отслеживает посещение. Но это же уже в секьюрных протоколах все должно переходить. То есть, получается, магазины в этих случаях сертификаты отдают свои? Нет, нет. И я... Вот тут, кстати, тоже интересный момент, почему как бы спрашивают, почему все до сих пор не перешли на HTTPS? Казалось бы, там уже сертификаты HTTPS бесплатно выдают. да? Почему до сих пор большая часть трафика в HTTPS? Объясняю. тот -то, кто переходит в HTTPS, он, мало того, что его расходы возрастают на оборудование, да, просто шифрация требует ресурсов, но это уже мелочь. А есть проблема в том, что в маркетинге очень важно время отклика сайта. То Есть есть исследования, которые показывают, чем быстрее сайт отвечает, тем меньше пользователей с него уйдет. И HTTPS, он традиционно, из-за того, что он есть handshake, отвечает медленнее, чем HTTP. То есть, да, в HTTPS обычно осуществляется переход, когда ты переходишь уже к состоянию покупки, да, то есть в корзину там, поместил товар, да, Там происходит переключение на HTTP, чтобы данные твоей кредитной карточки не засветить, там, твои персональные данные. Вот. Но обычно стартовая страница а, открывается по HTTP, просто потому, что это работает быстрее, что очень важно в маркетинговой точки зрения. Ну, это, это да, понятно, но я имею в виду, что вот когда уже там доходит до денег, да, даже в виде вот того же самого кэшбэка, как-то же это все должно случиться, без залезания в шифрование Не, ну да, но мы туда не вмешиваемся Наша задача просто сообщить сайту, что это типа наш абонент да. А дальше уже как бы сам механизм кэшбэка начисляет сайт То есть он, у него есть договоренность, что часть денег он возвращает как бы абоненту в этом случае То есть в данном случае получается ваш DPI, он как-то вот марки... ну, находит вот то, что абонент заходит на сайт Как-то маркирует его, рассказывает об этом сайту и уходит в тень Ну да Первый. Так, что у нас дальше по темам? Так, вот давайте я расскажу, в общем-то, еще про дальнейшие задумки. Собственно говоря, во что мы хотим вы... развиться. Мы хотим сделать устройство, в общем, все в одном. То есть, чтобы, по большому счету, маленький оператор мог его поставить и, в общем, обеспечивать выход абонентов в интернет. И единственное, что ему может еще понадобиться, это билинг. Вот, то есть, это будет и... DPI и сервисы и NAT в частности, да, про NAT немножко скажу. А Мы, наверное, единственный DPI, который поддерживает NAT-трансляцию. То есть мы реализовали поддержку Carrier Grade NAT DPI, то есть можно абонентам да, использовать его без отдельного NAT-устройства. Чем это хорошо? Ну, первое, это да, конечно, меньше оборудования. Второе это то, что как бы Да, высокая пропускная способность у нас обеспечивается, да, такая же, как для всех остальных услуг. И третье, это то, что как бы легче интеграция с SORM предусмотрена. Дело в том, что как бы по требованиям SORM абоненту, оператору нужно хранить на трансляции. Потому что основная задача, которую решает SORM, это вычислить абонента по IP. То есть вот кто-то написал там где-то на форуме, да, его засветился на этом сайте дяди из ОСБ приходят и говорят а как фамилия этого товарища -то, который написал вот этот запрос он уходит как бы к оператору а в случае как бы над трансляцией IP адрес он совсем может не соответствовать напрямую абоненту который это делал надо эти трансляции помнить для этого мы как бы во первых экспортируем эту информацию в стандартном формате во вторых вот сейчас вот у нас развивается проект, который как бы предоставит оператору информационную систему для SWORM, да, который будет обрабатывать запросы ФСБ в автоматическом режиме. Вот. Почему мы вообще взялись за эту тему, за SWORM? Ну, нас очень просили операторы. Дело в том, что на рынке SWORM долгое время там фигурировали всего там четверо игроков, которые устанавливали совершенно запредельные цены. Объяснить эту цену чем-то вразумительным нереально, единственное тем, что они как бы организовали какой-то картельный сговор, учитывая, что туда больше посторонним было не зайти. Так DPI же они, ну не DPI, а SORM, они лицензируются, вы туда собираетесь так вот официально попасть, чтобы тоже как платформа SORM использовались? SORM, да, это такой специализированный DPI, только очень урезанными возможностями. И SORM 2, он действительно как бы Была информация о том, что он лицензирован, и посторонних игроков туда не пускали. Но ситуация поменялась с сведением СОРМ-3, потому что на СОРМ-3 до сих пор нет процедуры сертификации. И на текущий момент там, в принципе, любой оператор может заявить о том, что он будет делать свой СОРМ. Вот. И он будет такие же равные права иметь, как купленный СОРМ, потому что ни у кого, ни другого сертификатов нет. А вот когда появится сертификация, тогда уже де-факто, потому что он как бы используется, он получит право этот форум сертифицировать, то есть влезть на этот рынок. И такой, такой оператор уже есть, который как бы, в общем-то, показал, что этот путь очень реальный. Не, ну можно сейчас делать что угодно, а потом просто сертификацию пройдут только те, кто, как обычно, до этого... Не, был ну а как же, вот смотрите, вот оператор как бы поставил уже СОРН, да, он внедрил его там, вот конкретно это там, в 10 или 12 регионах, да, и тут он не пройдет сертификацию, ему откажут, при том, что он как бы тестирование-то уже прошел в ФСБ, нет, это как-то маловероятно. То есть, если ты успеешь влезть на этот рынок до момента сертификации, то вряд ли тебе потом откажут. Ну, тоже путь. Все это будет уже стоять. Но это с другой стороны, это похоже на, такую, на такой как бы вариант, что вот мы сейчас везде-везде поставим, но вот с нами все будет хорошо. А потом, ну, почему-то выяснится, что все не очень хорошо. Ну, мне кажется, теоретически это такая возможность, как бы, может mm -hmm. быть, и то ее тоже надо как-то в голове держать. А основание. Ведь дело в том, что в отличие от прошлого Сорма, где было все закрыто, теперь есть открытая спецификация сарма, в которой написан протокол взаимодействия с пультом оборудования. Написано, какие протоколы нужно декодировать, какую метаинформацию собирать. Это теперь стала открытая информация. Вот, соответственно, процедура сертификации, она будет опираться на эту сер... на эту спецификацию, которая не содержит, в общем-то, никаких особых секретов. И, соответственно, отказать сертификация будет очень сложно, потому что это нас будет как-то объяснить. Ну, не, если есть стандарты, то, конечно, А учитывая да. текущую открытость, да, учитывая текущую уже открытость этих систем, это становится, ну, очень сложно. То есть я не скажу, что невозможно, но сложно. Но к тому же, как бы вот эти старые производители Сарма, они, судя по всему, поняли, что у них сейчас растут конкуренты всякие разные, а Как я говорил, уже есть один оператор простор. Телефон, который это реализовал. И есть как бы независимые разработчики, которые это делают. Вот. Они как бы заранее начали снижать цены. А, с той точки зрения, чтобы это было невыгодно. То есть раньше цены были баснословные, да, и там любые усилия бы купили в этом направлении какие-то сейчас цены снижаются, и как бы. Чтобы, во-первых, отбросить интерес операторов, которые хотят это сделать самостоятельно. А как бы оператор в одиночку, он да, он может разработать свой сорм, но это обойдется ему совсем недешево. Это будет вас окупиться только если у него есть несколько регионов да, инсталляции. Если у него один регион, как у большинства операторов, то собственная разработка себя не окупит. Да. Соответственно, вот такие случаи, чтобы минимизировать. Наверное, цены сейчас и понизили. Вот. Но, тем не менее, команды, которые делают SORM-3, они существуют. И я думаю, что через некоторое время на этом рынке все-таки возникнет более менее здоровая конкуренция, и цены пойдут вниз. Вот отличная новость. Потому что конкуренции здесь как раз не хватало. Наташа, что ты хотела спросить? Да, я на самом деле почти передумал уже. Я просто стало интересно, чем отличается тестирование ФСБ от собственно лицензирования. Я понимаю, что формально это разные вещи. Ну, тестирование в ФСБ, оно на самом деле. Да, это совершенно разные вещи. А тестирование в ФСБ, оно, конечно, гораздо проще. То есть ФСБ подключает SORM к пульту, да. выполняет на нем стандартные команды, видит, что все работает, и говорят, окей лицензирование же, там будет набор более формализованных требований, и, естественно, там будет проверка как бы э, насылость, То есть, ведь не факт, что то, что ты предъявляешь на пульт ФСБ, оно, в общем-то, соответствует реальности. То есть, часть данных ты, например, можешь терять при этом. Вот. ФСБ это никак не увидит, да, но при сертифицировании это все выявит. То есть, насколько ты соответствуешь по требованиям производительности насколько как бы время реакции там соответствует указанным требованиям. Насколько полно ты задокументируешь протоколы, это выявит все сертификации. А что будет, если при сертификации выявятся какие-то недостатки вот, подобные? Не сертифицируется. Да, да, то есть будут высказаны, да, пока сертифицирован не будет продукт, дальше его продавать будет нельзя. То есть до устранения замечаний. А это можно раз в неделю приходить Спасибо. С попытками сертифицироваться Ну это, да Но это стоит дорого А какой порядок примерно, если не тайна? А, к сожалению Это тайна Тайна это потому, что как бы есть официальные цены Сертификации Они достаточно низкие Но если пойти в эту компанию Которая занимается сертификацией И спросить у них Почему-то называют совсем другие Ну как обычно А пока мы говорим про ФСБ, вот список запрещенных сайтов Роскомнадзора вы сами забиваете в DPI или все руками оператора делается? Про список. Немножко поговорим про список. Да, у нас как бы есть решение да, в рамках DPI по фильтрации. К сожалению, для большинства операторов как бы, фильтр и DPI это вообще синонимы. Хотя фильтр это, конечно, очень такой урезанный DPI, который понимает только один протокол HTP. И соответственно мы как бы стремимся в том, что это решение, как бы это же обременение для оператора. То есть он на этом бизнеса не делает. Вот, чтобы оно было самым дешевым на рынке, вот для этого мы берем только разовую стоимость при покупке. То есть обычно там их продают по подписке. И какую-то небольшую сумму за годовую техподдержку. То есть В среднем оно за 3 года, например, получается в три раза дешевле, чем конкурент. Как мы работаем со списками? Дело в том, что списки Роскомнадзора, они не совсем хорошие. Их надо обрабатывать перед тем, как отдавать оператору, потому что в них есть ошибки с кодировками, в них есть просто некорректные данные, то есть чего в HTP не бывает, например. Пробелы. А, Дим, а это, извиняюсь, это те списки, вот которые любой желающий с сайта может в виде XML-ки забрать? Ну, не любой желающий, нужна для этого лицензия. В общем, ну да, любой оператор... Ну, я имел надзорский сайт, они же вроде его там говорили, что будут отдавать всем. Разве нет? Нет, они всем не отдают, но как бы любой оператор, у которого есть лицензия на телематику, может забрать. Потому что в запросе надо указать цифровую подпись а в цифровой подписи указаны реквизиты оператора. И она проверяется, вот, и, соответственно, ни оператору не, отдать, не отдадут. Вот, Но может забрать любой оператор. Мы этот список тоже забираем наравне с остальными, мы его обрабатываем, приводим в договоримый вид и раздаем уже сами. Так и то есть вы, получается, своему клиенту уже как бы гарантируете, что к ним Роскомнадзор ни при каких условиях не придет с тем, что вот что-то там было обработано неправильно и не заблокировано. Ну да, но у нас как бы это еще удобно тем, что у нас очень много клиентов, да, соответственно, если чего-то у нас какой-то пропуск случается, да, клиенты к нам призвонят, да, мы это исправляем и это все централизованно попадает все сразу всем. Соответственно, у нас сансер о том, что надо этому исправить и этому и этому, да, такая сложность исчезает, да, список раздается у нас централизованно, исправив что-то для одного мы исправляем для всех. К сожалению, Роскомнадзор не стоит на месте, да, они постоянно новые требования выдвигают. А вот в частности, с этого понедельника да, нужно будет уметь блокировать домены, которые содержат... Ну, то есть домены второго уровня в нем указаны, будут указаны в качестве звездочки. То есть любые. Почему это сделано? Потому что есть, например, такой домен, такой сайт «грани.ру», У них уже больше 300 поддоменов сделано, то есть как только поддомен попадает в список на блокировку, они делают новый поддомен, да, вот, и, соответственно, начинают с него раздавать. То есть перед грани.ру достаточно там, прописать практически все что угодно, да, и откроется сайт. При текущей системе блокировок, да, когда конкретное имя сайта указано, она не работает. Соответственно, они добавляют возможность указать вместо имени Домена второго уровня звездочка, да. То звездочка, точка, граннирум, и так далее. Вот, соответственно, вот это вот новое требование, оно вступает в действие по и все должны будут его выполнять, потому что есть такая программа ревизор, да, она как бы проверяет выполнение операторами требований. Не факт, правда, что ревизор будет вовремя доработан и начнет вот это все проверять, но шанс такой есть. Хотя раньше такого не происходило То есть сперва операторы что-то поддерживают Потом тут через некоторое время начинается проверка То есть все происходит с большой задержкой И собственно поэтому мы берем деньги вот как бы за техподдержку Именно для того, чтобы из этих денег финансировались вот такие доработки Вообще Эти доработки они обычно небольшие Поэтому и денежки мы берем очень маленькие так, А на вас такие распоряжения сваливаются очень неожиданно Или там как-то хоть заранее их анонсируют? Не, естественно, они оповещают это заранее, то есть э, иногда сильно заранее, а вот последним, по-моему, за месяц. Ну, то есть это адекватный срок, да, чтобы внести изменения? Да, да, это достаточно приемлемый срок, чтобы все сделать, подготовиться. А IPv6 поддерживает такой неожиданный вопрос? IPv6, да. IPv6 ⁇ наша боль. А IPv6, да, потому что, как бы, да, С одной стороны, не так много операторов поддерживают IPv6, и крупные операторы типа Ростелекома до сих пор не поддерживают. А связано это с тем, что тот, кто разрабатывал IPv6, в вообще не, не побеспокоились о том, как будет обеспечиваться переходный период, как обеспечиваться совместимость. Да. Соответственно, для IPv6 нужно практически все свое делать. А в этом году мы только стартуем эти работы, да, потому что как бы тема IPv6 она становится все более актуальной, а в реестре Роскомнадзора, кстати, IP-адреса IPv6 отсутствуют. Общем, они официально говорят, что типа IPv6 пока что блокировать не надо, тем не менее программа Ревизор, она их проверяет. Поэтому если у оператора есть IPv6, он начинает нервничать, что типа Ревизор находит там чего-то. Это, конечно. Показание программы «Ревизор» не является как бы необходимым достаточным условием, чтобы против оператора был подан иск, потому что в любом случае после ревизора должен прийти инспектор и проверить все это вручную, составить протокол, да, и вот только на основании такого протокола может быть против оператора подан иск о том, что он там чего-то не блокирует. Но при этом будет проверено следующие вещи, а именно то, что как бы в реестре. Есть именно то, что требуется заблокировать Проблема сейчас в том, что как бы Реестр он тоже неполноценный То есть, например, для многих ресурсов да, Которые блокируются сейчас по IP Список IP не полный. И это происходит понятно почему Часть ресурсов этих расположена, например, на CDN -ах. То есть потенциально IP этого ресурса Если все блокировать, честно, да, надо весь CDN заблокировать. Вот часть расположена на серверах защиты от DDoS, тот же Cloudflare. да. Если вы посмотрите, там на одном IP-шнике сидят десятки сайтов. Соответственно, заблокировав запрещенный ресурс, мы заблокируем еще 20 невиновных. Дмитрий, а можешь немножко поподробнее, что за резорт? Это роутер, который пингует сайты операторов или что это? Ревизор. Да, Ревизор это специальная коробочка, да. На поставку их выиграл тендер в свое время MSI Soft. Это сделано из какого-то TP-Link роутера. Мы, да, мы, кстати, про это по-моему говорили относительно недавно. Там TP-Link какой-то, просто с кастомной да, прошивкой. Да, кастомная прошивка, он как бы закачивает список ресурсов, потом по ним проходится и проверяет, что Они заблокированы и отчет отправляют в роскомнадзор. В общем-то, такая коробочка должна стоять у всех операторов, но их на всех не хватило, да, поэтому сейчас они выкручиваются тем, что предлагают какие-то виртуальные машины ставить, и еще так далее. Но все это как бы с точки зрения закона оно нелегально. Ну, впрочем, коробочка тоже, потому что она не сертифицирована. Но это, получается, скорее инструмент для оператора, чтобы он проверил, чтобы или это и оператору результаты проверки вообще сообщаются? Да, оператор, он, да, он все эти результаты видит, соответственно, он видит, что у него не блокируется, и если к нему придет официальная проверка, да, у него есть возможность, как бы, благодаря этой коробочке подготовиться, поэтому воспринимать ее отрицательно, наверное, не стоит, потому что сама коробочка, она, как бы, не является юридическим инструментом, она только вот сигнализирует да, проблемах. Да, был еще вопрос от слушателей, а как э, обрабатываются данные в туннелях MPLS, GRE и так далее? Ну, туннели очень просто, они же тоже разбираются, то есть снимается заголовок. В Ростелекоме, например, да, у них MPLS есть, у них MPLS-сеть. Соответственно, MPLS это просто дополнительный заголовок перед пакетом, да, в котором там находится метки маршрутизации просто идем глубже в пакет, соответственно VLAN у нас поддерживается, QNQ энкапсуляция и нешифрованные виды L2TP PPTP, GRE. вот если они как бы нешифрованы то есть в случае L2TP там весь контент может быть зашифрован, То есть соответственно мы только узнаем, что это L2TP да, а что там внутри мы уже ничего не узнаем Если он не шифрованный, да, то мы забираемся вглубь и там тоже разбираем эти протоколы. И даже можем выполнять фильтрацию. А VXLAN? VXLAN, ну, не знаю, звук тоже проблем особых не будет, но, по-моему, сейчас он не поддерживается, потому что ну не было запросов. То есть мы сразу-то все, конечно, не можем осилить. Мы собираем то, что операторы у нас присылают запросы как новые клиенты, так и старые То есть потенциальные клиенты, да, говорят, мы типа сейчас не будем у вас покупать, потому что у вас там не хватает такой-то фичи, да, но, естественно, такие запросы, они попадают в приоритеты, делаются в первую очередь. Но вот почему-то, да, по VXLAN никто еще не запрашивает. С значит, наверное, сейчас. Есть IP и IP. Такая ингредиция. И сейчас, ко всему прочему. Ну, то есть, по сути, если мы вернемся к вообще всей системе, Ваше это, это софт, это алгоритмы да? Ну да, наше, наше решение Оно такое В основном программное да, Но имеет связи Какие-то с аппаратурой То есть требует Не совсем всего чего угодно А то, что соответствует как бы Критериям определенной производительности Ну то есть как например Набор определенных инструкций на процессоре Да, да Или какие-то вот сетевые карты, какие-то определенные чипсеты, да, поддерживать. То, что там нужны специальные драйвера. Потом, да, как я говорил, мы пытаемся сделать такое устройство все в одном, чтобы маленькие операторы они могли вот его поставить, да, и в общем-то обеспечивать выход в интернет. Чего у нас для этого не хватает? Не хватает у нас некоторых функций брас, да. То есть брас делает как бы терминацию трафика ко всему прочему. То есть он снимает, вот, в частности теги, вот эти VLAN QNQ, да, а потом одевает их обратно, когда трафик из интернета приходит. А потом брас он как бы любит общаться с радиус сервером, от которого он может получать какие-то политики, да, аккаунтинг на нем выполнять и так далее. А вот эти функции как бы мы сейчас как бы поставили их в план, то есть мы хотим, чтобы оператор мог обойтись без браса. Если раньше мы с брасами только дружили, то есть мы слушали радиострафик, мы извлекали из него полезную информацию. То сейчас мы будем как бы, напрямую общаться с радиус -сервером. Для большинства операторов это позволит исключить брас как бы, в сети. Второе, для крупных же операторов, как бы, это дает свой плюс, то есть это дает то, что как бы, у них одно и то же устройство способно выполнять разные функции, это дает возможность как бы. Унификации, то есть э, единая схема управления а, и обслуживания этих устройств. Это э, возможность как бы достаточно легко это все горизонтально масштабировать и переконфигурировать, потому что э, какая-то определенная гибкость в лицензиях есть э, для крупных операторов, которая позволяет им не покупать там 5 лицейти на каждое, да, получать существенную скидку, если здесь используется только эта функция, здесь только та. Эти крупных операторов, у них на самом деле вообще достаточно смешная ситуация в части внедрения DPI. То есть некоторые крупные операторы, они владеют можно сказать шестью разными DPI, каждый для своих целей. То есть один DPI у них служит в качестве фильтра, русского надзора, другой DPI у них служат для вот, управления качеством сервиса. Третий DPI у них для маркетинговых целей. Четвертый для защиты от DDoS. Пятый для SOR И шестой для кэширования. Да? То есть шесть разных видов DPI. Плюс к этому еще отдельные устройства для NATO. Да? Соответственно, в нашем случае как бы, то, что, как бы все в одном, да и можно как бы гибко назначать функции. Сегодня нам надо добавить NATO, но вот мы как бы же самую платформу можно использовать под НАТО. И не нужно ставить так много железа, которое все требует обслуживания, а это значит постоянных как бы, расходов. То есть это плюсы как бы и для маленьких и для больших операций. Ну да, если вместо шести последовательных железок можно одну поставить, конечно хорошо. А, так почему я сказал, что это смешно? Потому что у них как бы из-за того, что наверху просто не поймут, что у них 6 DPI, у них слово DPI запрещают. То есть ты приходишь к ним, вот как мы влезли в этот, в Ростелеком, да, поставили им DPI для маркетинговых целей. но Нам сказали, слово DPI употреблять нельзя. что У нас уже есть как бы какой-то там один DPI где-то. Ничего. Да, в смысле, что высокое начальство не должно слушать, слышать <свят> Да, высокое начальство не должно знать, что они покупают 6 DPI Поэтому DPI запрещен <свят> Да, отлично, отлично Да Но, к сожалению, у них там бардак Дмитрий, под занавес хотелось бы еще пару вопросов задать И ребята, которые нас слушают, если у вас какие-то есть горящие темы, задавайте их сейчас, потому что потом не успеете. Я так понял, ограничение платформы максимально у вас 80 гигабит в секунду, да? Ну да, это на один юнит. То есть это как бы, когда мы еще не говорим о масштабировании, это в одной железке. То есть теоретически, вот как ты говорил, до 640 гигабит в секунду вы можете установить железо. Да, да 640 гигабит в секунду, если как бы мы используем... Ну, то есть уже трафик к нам пришел, все это там перемешано, да, и нам надо его как-то вот, вот централизованно как-то обработать. Да, тогда мы используем, да, вот эти симметричные функции 640 гигабит. Вот. Но, тем не менее, как бы большинство операторов уже все не так. У него есть много площадок, много точек доступа, да, и, соответственно, там, если ты поставишь по площадкам, то масштабирование, в общем-то, получается неограниченное. Абоненты как бы с одной площадки ходят там, Через один DPI, с другой Через другой DPI да, и, Соответственно, как бы тут не приходится Такие ущерения да. применять Да, понятно, ну какой-нибудь, допустим Местечковый оператор, у которого один Грубо говоря, выход в город Выход, в смысле, в интернет И 80 гигабит в секунду К нему, к примеру, мало, наверняка такие ситуации были То есть у вас э, Это через агрегацию линков Производится да, балансирование да, да. между ними Или как? А проблем с реордерингом пакетов при этом не возникает? Нет, там же дело в том, что балансировка использует специальную хэш-функцию, когда с одной стороны мы как бы по source IP выпускаем, поделим по а линкам, а с другой по destination. Да? Соответственно, весь трафик одного абонента попадет на один DPI, и это произойдет последовательно, то есть ничего не перемешано, потому что, потому что это делается обычно на свечах. То есть те же самые экстримы, например, они вот очень неплохо это делают. Агрегация, она устанавливается между какими устройствами, Там последним свечом и DPI-платформой или тем, что стоит за DPI? Ну, DPI ставится, условно говоря, между двумя такими свечами. Ну, понятно. Вопрос из чата про NAT. Какая производительность, сколько соединений в секунду и сколько клиентов может держать? Производительность такая же, как у DPI, то есть на вот этом одном rack-unity вместе с функциями DPI, то есть NAT плюс DPI, обеспечивается та же самая производительность. То есть у нас все эти платформы они сделаны с запасом неким подростком. То есть да, там утилизация процессоров при этом вырастет, но верх еще и есть. Ну, кстати, вот про производительность у нас от одного слушателя приходил вопрос, что они вот являются значит, вашими клиентами, и все хорошо и здорово, кроме того, что значит им обещали, что будет производительность 10 in, 10 out, но фактически на Xeon 56, м 3 ГГц, у них получается только 7. Гигабит в каждую сторону при нагрузке 70% на ядре. Это, собственно, спрашивает, куда бежать, кому жаловаться и где моя десятка. Mm. Но ну, такая проблема. Она возникает у тех операторов, которые как бы у нас есть рекомендованные спецификации серверов, в которых, собственно говоря, указано, какой процессор мы рекомендуем поставить, какой частотой. А да? вот на этом процессоре будет запас. Вот. Но операторы они говорят, что типа у нас сейчас такого нет. Вот у нас есть такой-то, у нас сейчас 15 гигабит трафика, будет оно там работать или нет? Ну да, будет. Но это, да, это не рекомендованная спецификация, но будет. Они ставят, и у них трафик продолжает расти, и вдруг бат. выясняется, что у них там 20 гигабит линка, да, а, а процессор там у них не тот. Когда мы им отвечали, там было 15. Так, ну если процессор стоит еще как бы не загруженный на 100%, то есть, получается мощата в нем еще есть? А, у них еще не загружен, ну тогда чего им беспокоить? Тогда им вообще не о чем беспокоить. Так а почему же тогда десятки-то нет? Ну я думаю, вопрос не для подкаста, это же все равно тех техподдержка какой-то покупается, правильно, продукт? Да, практически 90% наших клиентов, они покупают техподдержку, потому что мы специально сделали услуги техподдержки очень дешевыми. В России как бы не принято покупать техподдержку. У вот, вот, вот той же ЦИСКИ например, там у нее очень мало кто ее покупает, потому что у них годовая техподдержка стоила, как наша платформа. И как бы мы решили с этим бороться, мы как бы искусственно достаточно установили цены низкими. И в случае как бы маленьких операторов э, техподдержка нам вообще прибыль не приносит, да А в случае крупных операторов, ну, она рентабельна. То есть, как-то то на то приходится, то есть, но ниже уже снижать цены не получится. Вот, то есть, они могут, да, через техподдержку обратиться, и мы посмотрим, чего у них конкретно там происходит, и дадим какие-то рекомендации. Но если не помогут, пишите нам. Да, потому mm. что у нас, да, у нас в лаборатории есть как бы сервера, со старыми более процессорами не E5, которые, да, и они держат нагрузку, которую мы заявляем. То есть, да, мы поддерживаем, как бы ну, у нас вышло уже несколько поколений платформ, да, то есть по мере появления новых процессоров мы как бы апгрейдим спецификацию, но тем не менее, у нас для совместимости, естественно, в лаборатории тестируются и на самых старых поколениях. Как мы же обещали, ну, подумаешь, с платформе 3 года, подумай Подумаешь, что там куча новой функциональности с тех пор появилась. думаешь, он ее всю сразу включил? Да, но вдруг взлетит? <с> да, но мы проверяем, что должно взлететь. Ну, хотя, как бы... Да. да, хотя вот тоже ЦИСК и СИЕ все знают, что у них как бы это совсем не так. То есть у них там заявлено 30 гигабит пропускной способности, а если все включить, получается 15. Mm -hmm. да. okay. Но... Они там далеко, в Америке, да, попробуй до них достучись. А мы-то тут рядом, нам могут прийти в гости и морду набить. Я <с> шучу, никто так не делал. То есть не надо их воспринимать как конкурентное преимущество. Ну да, но переезжали в гости, пили вместе коньяк и решали такие вопросы. Бывало такое, Вот это называется лицом клиентов. Дмитрий, расскажи про самую необычную инсталляцию, может быть, какой для какого-то проекта Big Data, там, еще для чего-то. Самый странный ваш проект? Ну, самый странный наш проект, это, конечно, Ростелеком. Потому что, с одной стороны, очень большая абонентская база, да, полтора миллиона абонентов, вот, Big Data и все такое. А с другой стороны, платформа для этого подошла достаточно дешевая. И мегафон ее не приобрел, он платит нам арендную плату за это дело. И арендная плата составляет, вы будете смеяться, 60 тысяч рублей в месяц. Вот. Мало того, когда мы как бы с некоторыми крупными операторами общались, слышали иногда такие фразы. Вот Не буду называть оператора, они пришли, спросили, сколько им будет стоить. Мы назвали цену, нам сказали, здесь пилить-то нечего. А другой оператор сказал такую вещь: Ну вы увеличите хотя бы раза в два стоимость, а то ведь стыдно покупать. Еще и жалуется. Ну это да, это проблема крупных операторов. Это, это проблема всего нашего бизнеса, по-моему. Не, в средних операторах и небольших считают каждую копеечку, там приходится торговаться по цене. К счастью, как бы мы сами то не продаем, мы продаем все через зелье. Это их как бы главное боль. Вот. Но дилеры приходят к нам и говорят, что очень слезы, плачет оператор, что очень хочет купить, но денег нету. И там идут разные схемы, или рассрочка там нагор. Вот такие последнее время появились нагор. Или там, скажем, скидка под проект. Ну, кризис? Ну, да, у кого-то кризис, а кто-то, наоборот, хорошо себя чувствует. Вот тот же Сорм, например, да, вот... Я вот как бы удивился, но попытка организовать а, такой проект, чтобы операторы взяли, скинулись на СОРМ, да, а потом уже лицензии получали бесплатно. По идее, так должно было поступить государство, то есть заказать через тендер разработку СОРМА, да, заплатить один раз за, за эту разработку и раздавать операторам лицензии бесплатно. Тогда бы, я думаю, учитывая стоимость, низкую стоимость железа, да, высокую лицензию при текущей схеме, У всех бы операторов этот СОРМ давно стоял, но так не поступили. да? А попытка организовать такой же на уровне операторов сорвалась, потому что те операторы, у которых есть деньги купить СОРМ, да, они его покупают и считают, что теперь у них есть защитный барьер против других операторов, у которых нет, деньги, и они, нет денег на СОРМ, и они от этого уйдут с рынка. Да? Соответственно, их клиенты там перетекут к более успешным коллегам. Какое эгоистичное поведение. Ну вот такие реалии, там все-таки, да, операторы друг другу конкуренты, надо про это не забывать. Поэтому достаточно мало случаев хороших про наше использование пишут в форумах. То есть тех, у кого все хорошо, ведь не допросишься написать что-нибудь положительно. А вот тогда мой сосед поставит тоже DPI, у него тоже будет все хорошо. Ну вот да, вот таких реалий приходится бизнес. Ну, вы молодцы. Вы делаете хорошее дело. Я, мы всегда с радостью принимаем русских разработчиков, российских. Вот. И на этом, пожалуй, друзья, мы закругляемся. Все дальнейшие вопросы адресуйте нам в личку или в контакт. Если есть какие-то вопросы по техподдержке, то лучше начните с техподдержки, а не с нас. С нами был Дмитрий Молдаванов, технический директор компании VAS Expert. Спасибо, Дмитрий. Приходи к нам еще. Спасибо всем. Если пригласите, обязательно позвольте. Всем спасибо, всем пока, пока все, всем пока, Шлибо.